Покойника еще не выносили. Мужчины в белых костюмах и черных галстуках разговаривали у дверей, раскрыв зонты. Один из них увидел полковника, перепрыгивающего через лужи. "Идите сюда, кум", позвал он его и показал на свободное место под зонтом. "Спасибо, кум", ответил полковник, но приглашение не принял. Он сразу прошел в дом чтобы выразить соболезнование матери покойного. Первое, что он почувствовал, был запах множества разных цветов. Потом ему стало душно. Он попытался пробраться сквозь толпу, набившуюся в спальню. Кто-то положил ему руку на плечо и протолкнул в глубину комнаты мимо вереницы скорбных лиц, и он увидел глубокие и широко раскрытые ноздри покойного. Рядом сидела мать отгоняя мух веером из сплетенных пальмовых листьев. Остальные женщины, все в черном, смотрели на усопшего с тем же выражением, с каким смотрят на течение реки. В глубине комнаты, в толпе, вдруг раздался плач. Полковник оттеснил какую-то женщину, подошел к матери покойного и положил руку ей на плечо, стиснул зубы. Мои глубокие соболезнования, сказал он. Мать не повернула головы. Она открыла рот и завыла. Полковник вздрогнул. Он почувствовал, как бесформенная масса людей, разразившаяся надрывным плачем, толкает его на труп. Попытался упереться рукой в стену, но не смог. Он только натыкался на кого-то из стоявших рядом. Кто-то сказал ему на ухо мягким, тихим голосом: "Осторожно, полковник". Он оглянулся и увидел покойника, но не узнал его. При жизни тот был крепким и подвижным, а теперь, завернутый в белой и с кларнетом в руках, казался таким же растерянным, каким чувствовал себя полковник. Когда он поднял голову, пытаясь глотнуть хоть немного воздуха, то увидел, что гроб, убранный покрывалом, будто плывет по волнам из цветов. И мнет их хо стены. Полковник вспотел. У него болели суставы. Через несколько минут он понял, что оказался на улице, потому что веки стали мокрыми от дождя, и кто-то, сжав ему руку повыше локтя, сказал: "Скорее, кум, я вас ждал". Это был Дон Сабос, крест на его умершего сына, единственный из руководителей партии кто избежал политических преследований и продолжал жить в городке. Спасибо, кум, сказал полковник и молча зашагал под дождем.